Глава вторая Страх, что тайное очень скоро станет явным, завладел мной, а бабушка продолжала. «Сегодня ночью ты сможешь найти мертвеца, пока в тебе есть цвет полыни». Мой план забыть колдуна рассыпался по песчинкам, и мне предстояло не только помнить его, но еще и увидеть. Что ж, по крайней мере, это должно было помочь мне определиться в своих чувствах к этому человеку, если его можно было так назвать. Солнце совсем зашло, и на небе появилась абсолютно полная луна. Сверчки перебивали друг друга, и даже лай деревенских собак казался лишь далеким эхом на их пони. Я пила лечебный отвар от головной боли. Этот цвет полыни явно плохо отразился на моем самочувствии, но другого пути, по словам бабушки, не было. Чем опасны мертвецы? Вдруг спросила я. Вопрос был более чем понятен, ведь я шла навстречу к одному из них. Само собой, мне хотелось разобраться, какие опасности меня подстерегают при встрече с мертвым. Все зависит от того, зачем мертвец живет. Я с сарказмом закивала, взирая Орлиным прищуром в горизонт. «А ты, бабуль, встречалась с мертвецом?» «Было дело», — коротко ответила она. «Это был кто-то, кто вылез из могилы?» «Не совсем так». Наконец разговорилась ведунья. Изначально это был вполне себе живой субъект. Этого мужчину звали Иван, и он изучал магию. Ему нравилось иметь влияние над людьми и их судьбами, и это, пожалуй, приносило ему больше всего радости. Он искал различные магические пути и даже один раз обратился за помощью ко мне. «Иван, то, чему я могу тебя научить, это как лечить душевные и телесные недуги, делать магические защиты и отправлять нечисть во своясе ответил я. «И всё недовольно поднял он брови. «Чего ж ты хочешь? Я хочу иметь власть над людьми, их мыслями и желаниями, контролировать любую жизненную ситуацию и даже саму смерть. На это нужны сверхэнергии. Если человек просит их, то он должен не только уметь ими пользоваться, но и быть готовым платить за них по счетам». Он выслушал меня тогда, но принял свое решение. Мы долго не виделись, пока до меня не дошли новости, что он излечил человека от бешенства. Я была впечатлена его работой, как и врачи, поставившие пострадавшему такой диагноз. Бешенство, как ты знаешь, не лечится, и любой обречен, кого укусил зараженный зверь. «Как ты это сделал?» — при нашей встрече спросила я. «Я говорил тебе, что хочу получить контроль над смертью, и я этого добился». С немалой гордостью, но довольно туманно ответил он. И все же меня интересует метод, ведь ты совершил чудо». «Именно так. Если хочешь, то я посвящу тебя в свои тайные знания. Но я человек дела, а не слов. Хочешь знать? Сюда приходи ночью». Мы договорились, что около полуночи я приду к нему домой. До этого времени меня терзало много мыслей и сомнений, но я должна была знать, как он это делает. Я постучала в его дом в назначенное время, и он тут же вышел ко мне. «Пойдем, нам предстоит путь», неожиданно сообщил Иван. «Мы почти не говорили до самых ворот деревенского кладбища, что по сей день стоит между нашей и соседней деревней». «Ты это видишь?» спросил он, застыв перед землей мертвых. «Нет, я ничего не видела и искренне призналась в этом. Тогда он научил меня видеть. Смотри вперед себя так, будто ты смотришь сквозь это полотно». Найди точку вдали. Сфокусируйся вон, к примеру, на том могучем дубе. Он указал мне пальцем на темный силуэт огромного дерева, знаменующего конец уж кладбища. Я сосредоточилась на нем. Вдруг все кладбище озарилось непонятным свечением. Позже видение приобрело четкость, и я заметила, как из каждой могилы тонкими светящимися струями выходят столбы энергии. «Теперь ты видишь?» «Теперь вижу», — призналась я. Иван начал работать с энергиями смерти. Каждую ночь он выходил на кладбище и напитывался энергией со свежих захоронений. «Я вижу их яркими лучами света, исходящими из земли», — продолжал он. «Я даже могу поспорить на деньги, где находится самая свежая могила, и знаю точно, что даже не заходя на кладбище, я увижу ее с поразительной точностью». «Как долго они излучают это?» поражённый увиденным, я уточняла детали. До 40 дней они блещут так, словно кто-то вставил в землю мощный фонарик и забыл его выключить. Затем медленно угасают и после года исчезают вовсе. Мы зашли на кладбище. Иван повёл меня к самому, по его словам, мощному излучению. Я припала к ещё совсем свежему бугру. Вчера мужчину похоронили вчера. И вправду свежее уж некуда. Иронично произнесла я. да мы вперед!» Гостеприимно простер он руку. «Нет, дорогой коллега, это не моя энергия». «Ну, как знаешь», — пожал он плечами и, разложив на могиле свои многочисленные амулеты, плетеные куклы и свечи, лег на нее сам. Он принялся стонать и содрогаться так, словно сквозь него пропускали электрический ток. Картина, мягко говоря, шокировала, но я решила досмотреть спектакль до конца. «Я насытился», — заключил он, поднимая с могильной земли. Собрав свои побрякушки, он вдруг изверг какую-то отрыжку, что даже самые древние деревья на кладбище содрогнулись. Он так лечил, заряжался и творил свои чудеса. Однажды вечером ко мне пришел молодой парень, назвавшись учеником Ивана. «Мой учитель сломал ногу. Он просит вас навестить его». «Он просит меня навестить его, потому что сломал ногу?» — удивилась я. «Не совсем». Он начал хворать, зовет специалиста, сам разобраться не может. Где-то внутри я понимала, что добром такое не закончится, но предпочла оставить колдовские методы Ивана на его же усмотрение. Однако я не могла оставить момент его болезни без внимания. Я схватила, что нашла для его лечения, и поехала к нему. Иван лежал почти без движения, кожа приобрела сероватый оттенок. Я зажгла самодельную свечу и закрыла глаза. Когда я взглянула на него своим сознанием, увидела мертвеца. Голубая кожа частями повисла, обнажив кости, а глазные впадины казались совсем черными. Я вздрогнула, когда он открыл свои болезненно мутные глаза. Я вскочила и отошла на несколько шагов. Мои глаза мне говорили, что Иван болен, но своим более тонким зрением я видела, что Иван мертв. «Что ты видишь?» — встревожился он моим поведением. «Ты же покойник!» — воскликнула я. Я уже две недели не был на кладбище. Он не мог питаться привычным способом. Остальные же пути получения жизненной силы были блокированы энергией смерти. Нельзя питаться смертью и оставаться при этом живым. Она разрушает, стирает и блокирует другие потоки. «Бабуль, но ведь эти потоки из могил — это же остатки жизненной энергии, как мне кажется». «Да, Кира, это остатки жизни. Но с каким зарядом?» «Ты говоришь, что у энергии есть заряд?» «Конечно, как у всего на свете. То, что готовится умереть, неизбежно стремится к разрушению». «Ты помогла ему?» «Да», — сухо ответила бабушка. «Чем ты его лечила?» «Ничем. Мы отнесли его на кладбище». Я резко повернулась от окна и взглянула ей в глаза. «Конечно. Что здесь удивительного?» Мертвецу не нужен эликсир жизни, ему нужно лишь еще немного смерти. Несмотря на прекрасный летний вечер, я легла спать с тяжелыми мыслями. Мои мечты, что колдун не меньше жив, чем я, все больше походили на беспочвенные фантазии. Вся эта неприязнь к мертвечине медленно, но верно убивала во мне романтические чувства. Одно оставалось крайне странным. Почему же моя бабушка не почуяла его своим безотказным чутьем? Перед сном голова была тяжелой. Виски то и дело сдавливало внутренним давлением. Дыхание осложнялось болезненными ощущениями в зоне лба. Я долго мучилась, вспоминая едкий цвет полыни, но все же наконец уснула. Я очутилась снова в студенческом общежитии. Длинный коридор слегка озарялся красным светом. О привычных взгляду дверей, закрывающих комнаты от любопытных глаз, не оказалось вовсе. «Неужели колдун где-то здесь, среди студентов?» пронеслось в голове. Такого я совсем не могла предположить. В животе расплылось легкое ожидание долгожданной встречи. Я побрела по слабо освещенному длинному коридору, заглядывая в бездверные комнаты. Благодаря странному свечению, исходящему от окна, на кроватях без труда различались спящие силуэты. Я застыла перед одной из комнат. Кроме отсутствия дверей и таинственного свечения, что-то в этих неподвижных темных силуэтах все-таки было не так. Пройдя дальше, я наконец поняла — Все эти люди лежали в одной и той же позе. Они, словно отряд солдатиков, были помещены кем-то по своим кроватям. Подойдя к своей комнате, я увидела смирно спящую Аню и Свету. Они жили далеко и не всегда могли поехать домой на выходные. Моя же кровать была пуста. Я подошла к окну, пытаясь выяснить источник таинственного сиреневого света. Привычный пейзаж не успокоил и не обрадовал глаз. Все здания смотрели на меня черными безжизненными окнами. Некоторые жилых домов были даже полуразрушены, обнажая внутренние пролеты лестниц и обшарпанные обои тесных квартир. И без того покореженный асфальт теперь был разделен бездонной трещиной на два кривых берега. А еще вчера цветущие деревья теперь тянули свои острые голые ветки, пытаясь пронзить любого смельчака, решившего прогуляться по разрушенному городу. «Что это за место?» Я снова вышла в коридор. Вдруг одна из дальних комнат в правом ряду засветилась кроваво-красным светом так, будто испевала чью-то кровь. Замедлив шаг, я наконец дошла до нее и нерешительно заглянула. Это была комната Лены. Но то, что я там увидела, заставило меня содрогнуться даже своим астральным телом. Над Леной горбато склонилась Ульяна. Ее синие костлявые руки проникли внутрь грудной клетки, вытягивая золотые нити жизни. Наматывая их на свои костяшки, мертвая девушка — Пожирала эти светящиеся макароны своим беззубым ртом. Длинные волосы светились безобразными прядями, закрывая ее лицо. Но треснувшие огромные очки и короткий бордовый халат поверх пижамы выдавали в ней мою новую знакомую. Вдруг она почуяла меня и обернулась. Чуть успев заскочить за угол, я собралась с мыслями и медленно зашла в соседнюю комнату. Шоркая тапочками, мимо медленно прошла мертвая Ульяна. Когда шаги отдалились, я выглянула из своего укрытия и посмотрела ей вслед. Шатаясь и не поднимая головы, ее ужасающая фигура побрела в мою комнату. «Что делать? Меня там нет, но есть девочки!» — собиралась я с мыслями. «Мне нужно было ее как-то отвлечь, вывести оттуда». Хотя, с другой стороны, что это изменит в мире, где для ходячего мертвеца не существует дверей?»